Шафран Название — шафран или крокус. Семейство — касатиковое. Народные названия — шафран. Стихия — огонь, планета — солнце. Магические свойства — любовная магия, ясновидение, обережная магия. Крокусы известны с давних времён. Упоминания об этом растении можно найти на страницах египетских папирусов, и в легендах Древней Греции, и в китайских медицинских книгах, чей возраст исчисляется веками. По легенде, крокусы появились из капель крови юноши Крока, которого случайно убил бог Гермес. Бог был так опечален содеянным, что захотел продлить жизнь своему другу, хотя бы в качестве прекрасного цветка. Шафраном растения называют редко. Это название относится по большей части к высушенным рыльцам крокуса или шафрановым жилкам — нитям, которых в каждом цветке не больше трёх. Для того, чтобы добыть 100 граммов шафрана, потребуется вынуть тычинки у десятка тысяч цветов. Шафран использовался не только в качестве специи, его часто применяли для окрашивания одежды, ковров, покрывал. С ним принимали ванны, так как он считался одним из лучших афродизиаков. Его приносили в дар богам для того, чтобы получить их милость. Шафран обладает ещё и общеукрепляющими свойствами. Шафрановый рис и шафрановый чай входили в рацион воинов Александра Македонского, чтобы они не знали усталости и могли храбро сражаться. а его способности поднимать настроение и боевой дух писали ещё Диаскорид и Гиппократ. В смеси с другими травами шафран использовался для лечения различных заболеваний, помогал облегчать роды, снимал боль при травмах или ранениях. В состав шафрана входит большое количество летучих соединений, придающих ему особый аромат, а также эфирных масел, витаминов, антиоксидантов, глюкозидов, жирных кислот. Препараты на основе шафрана используются в лечении сердечно-сосудистой недостаточности, клинической депрессии, заболеваний глаз, тревожных расстройств, патологии желчного пузыря и почек, а также для улучшения обменных процессов. Сфера его применения очень широка. Энергетически шафран является стимулятором, так как относится к огненной стихии. Он как будто зажигает огонь внутри организма, устраняя застойные явления и оживляя его на клеточном уровне, а затем наполняет его яркой солнечной энергией, которая собрана в нём в самом концентрированном виде. Но есть опасность, которая подстерегает каждого, кто попробует самостоятельно лечиться шафраном. Доза шафрана, которую можно принять внутрь без опасений, настолько мала, что её крайне сложно рассчитать. При передозировке возможны очень серьёзные побочные эффекты. А доза в 10 граммов и больше способна привести к летальному исходу. Есть варианты, что 5 граммов уже опасно. Помимо весеннего шафрана существует ещё и осенний крокус. Он очень похож на шафран и крайне ядовит. Причём все части. Ботаники дали осеннему крокосу название «Безвременник весёлый», может быть потому, что он своими цветами радует глаз на фоне увядающей природы. Латинское название безвременника — «Колхикум». Имя «Колхикум» он получил благодаря тому, что был найден в Колхиде, где жила самая известная колдунья древности — Медея. Будучи ученицей богини Гекаты, она умела обращаться с разными травами, включая «Безвременник». В магии без времени к ней применяется. Для различных ритуалов используют именно весенний крокус, а чаще всего уже высушенные шафрановые нити. Для различных ритуалов по обретению ясновидения их сжигают, вдыхая ароматный дым, а затем пьют чай с добавлением шафрана. Солнечная энергия шафрана используется в магических ритуалах очищения, снятия негативных вибраций. Он применяется в целях повышения энергетического потенциала а также в любовной магии, будучи одним из любимых компонентов приворотных зелий.